Едва войдя в комнату, где было полно гостей, а в воздухе витал смешанный аромат свежих цветов, духов и джина, он увидел лицо Пейги И тут же понял, что непременно напьется сегодня. Она стояла у окон, выходящих на ист-ривер. На лице застыла притворно веселая маска, с какой она всегда появлялась на вечеринках. И еще она слушала двух мужчин и какую-то девушку, что болтали, стоя рядом с ней. Но глаза Пегги были нацелены на дверь, точно два радара. Она ждала появления мужа. И когда увидела его, на лице возникло странное выражение, которого Бенджамин не замечал ни у одной другой женщины. Словно оно закрылось, как цветок сворачивает свои лепестки перед наступлением ненастья. Как закрывается окно, опускаются шторы, Животное ныряет в свою норку, человек захлопывает книгу с таким видом, что всем сразу становится ясно. Ему не понравилось то, что он прочитал на последней странице. Вот с чем сравнимо было выражение, промелькнувшее на ее лице. Бенджамин махнул ей рукой и улыбнулся. Она не улыбнулась в ответ. Отвернулась, одарила улыбкой мужчину, стоявшего по правую руку от нее и оживленно о чем-то заговорила. «Актриса», — подумал он, — «какого, собственно, черта я должен со всем этим мириться?» Он взял Мартини с под носа официанта, поцеловал хозяйку, пожал руку Ларри Роузу и поздравил его с тем, какие исключительно хорошенькие женщины появляются у него на приемах. И вовсе не спешил подойти к жене. Он отпил большой глоток Мартини и двинулся через комнату. Дело уже не казалось невесомым и торжествующим. Он стал автоматически оглядывать гостиную в поисках людей, с которыми можно было бы пойти пообедать после вечеринки и возвести тем самым преграду между ним и Пегги. Ему хотелось отсрочить предстоящее неприятное объяснение с женой, прачное обещание которого читалось на ее лице. «Отсрочить хотя бы до возвращения домой» но никого подходящего пока что не подворачивалось. Что ж, он подождет прибытия остальных гостей. Бен, он почувствовал, как кто-то взял его за руку и переложил бокал с мартини в другую. Это была Сьюзан Ноэс Федорова, бывшая жена Луиса, первая из трех жен, которыми брат поочередно обзаводился на протяжении своей бурной романтической жизни. Он обернулся и поцеловал Сьюзан в щеку. Поцелуй вышел неискренним, но довольно дружелюбным. Сьюзен была хорошенькой женщиной с искусно выкрашенными каштановыми волосами и темными тоскующими глазами итальянской сироты. У нее были пухлые, почему-то всегда дрожащие губы, которые, даже когда она смеялась, заставляли собеседника вспомнить слово «поражение». «Бен», — спросил Сьюзен, — «а Луис придет?» «Нет», — ответил Бенджамин, — «не думаю». Он счастлив? – Спросил Сьюзен. Бенджамин задумался. Он понимал, что имеет в виду Сьюзен. Сьюзен вовсе не хотелось знать счастлив ли Луис, потому что дела у него идут успешно, или потому, что он дошел до полуфинала в игре в сквош, или же сколотил талику денег на бирже, или же кандидат, за которого он голосовал на выборах, победил. Нет, ничего подобного. Когда Сьюзен спрашивала, он счастлив? Ей хотелось знать, счастлив ли он с женщиной, занявшей ее место. И не более того, она знала, какой ответ хочет услышать. И Бенджамин тоже знал. Нет, он не был настолько бессердечен, чтобы ответить Сьюзен, что да, Луис очень счастлив со своей молодой женой, с которой прожил всего три месяца. Губы задрожат еще сильнее, в сиротских глазах промелькнут воспоминания о всех потерях в ее несчастной жизни. И Бенджамин неопределенно пожал плечами. «Сложно сказать», — ответил он. Говорила с ним на прошлой неделе по телефону. «Знаешь, он почему-то отказывается меня видеть. Даже на Лэнче», — сказала Сьюзен. «И несмотря на то, что нам с ним надо так много обсудить, и я понимаю, что удерживает его от этого...» Уголки мягкого обиженного рта многозначительно дрогнули. «Он говорил со мной так напряженно, так нервно, Бен...» «Ужасно, нервно, он меня беспокоит. Думаю, ему надо показаться психоаналитику. У меня есть один очень хороший специалист. Луис должен хоть один раз встретиться и поговорить с этим человеком. А тебе не кажется, что он должен показаться психоаналитику?» «Может, нам всем уже давно пора показаться психоаналитику», сказал Бенджамин. Допил мартини и потянулся за вторым. Как только люди начинают подумывать о разводе, тут же принимаются зазывать друг друга к психоаналитику. «Он твой брат», — с упреком заметила Сьюзен. «Я здесь вообще ни при чем. Мое дело — сторона, но ты должен, просто обязан проявить хоть какой-то интерес. Он на грани нервного срыва». «Вот как», — сказал Бенджамин. «Что ж, проверим». «Мне очень не хотелось этого говорить, Бен». Не унималась Сьюзен, намертво вцепившаяся ему в руку. «Но у вас страшно сложная семья. В вас обоих есть нечто такое... холодное, что ли. И вообще вы очень похожи. Оба привлекательны и так холодны. Полагаю, во всем виновата ваша мать». «Мы ей так и говорили», — сказал Бенджамин. «Много раз, но не помогает. Ты в точности такой же, как и он». Казалось, Сьюзен сейчас разрыдается над своим Мартини. «Только и знаете, что отпускать шуточки по любому неподходящему поводу». «Мы действительно ужасные люди, Сью», — сказал Бенджамин. «И каждый божий день напоминаем друг другу об этом». «Господи!» — подумал он. «Какая умница, Луис, что избавился от этой... этой...» «И знаешь, я просто счастлива, что избавлена теперь от всего этого», — сказала Сьюзан. «О!» Она смотрела мимо него в сторону двери. «Кого я вижу? Твоя большая любовь!» Бенджамин нарочито медленно отпил глоток мартини, затем обернулся, ожидая увидеть мужчину, за которого собралась замуж Ли. Но то было вовсе не Ли, а девушка по имени Джоан Паркс, экстравагантно загорелая, экстравагантно черноволосая, с экстравагантно соблазнительными формами и одевалась она тоже очень экстравагантно, используя африканские орнаменты, наряды типа сари, а также тесно облегающие талию и грудь ситцевые платьица с пышными, сборчатыми на австрийский манер юбочками. Она была глупа, истерична и отчаянно соблазнительна, по крайней мере, на взгляд Бенджамина. Года два назад Бенджамин, пока Али была в отъезде, преследовал Джоан целых три месяца, гонялся за ней движимый самым примитивным, нескрываемым и безнадежным вожделением. И теперь, едва завитив Джоан, вплывающую в комнату, испытал примерно те же чувства и понял, что ничуть не изменился с тех пор. Правда, тогда ему даже ни разу не удалось поцеловать ее. Он возил эту девицу по театрам, приглашал на обеды, водил в художественные галереи и на концерты. Однажды даже отвез на уикенд в Виргинию, а она, эта сучка, ни разу не позволила себя поцеловать. Она, видите ли, не имеет дела с женатыми мужчинами. Именно так выразилась тогда Джоан. И если бы это было правдой, он лично знал двух женатых мужчин, с которыми у нее была связь. Но с ним она действительно не имела дела. Это правда. «Даже ни разу не прикоснулся к этой дамочке», — сказал он сьюзен «А люди говорят совсем другое», — заметила она. «Некоторые люди говорят, что земля плоская», — огрызнулся Бенджамин. «Нет, никакой надежды объяснить бывшей жене брата истинную подоплеку своих отношений с Джоан Паркс у него не было. Он даже самому себе не мог толком это объяснить». И тем не менее, ему было приятно видеть Джоан. Чисто машинально, прекрасно понимая, что Пегги не сводит с него глаз, копит улики для предстоящих объяснений. Он двинулся к Джоан. В тот вечер она была обернута в целые ярды какого-то розового газа. Так, по крайней мере, выглядел этот наряд на первый взгляд. А прическу она украсила какими-то мексиканскими штучками. Кавалером ее оказался англичанин, киноактер, с которым Бенджамин был знаком. Киноактер был веселым человеком, знал множество неприличных и глупых анекдотов, и говорить с ним о чем-то серьезном было просто невозможно. Медленно приближаясь к парочке, Бенджамин решил, что они и есть самые подходящие люди, которых можно пригласить пообедать с ним и Пегги после коктейля. Неудача, постигшая его с Джоан, как бы давала на это право, И ничего предусудительного в том, что они посидят где-нибудь за столиком вчетвером, он не видел. К тому же на актера всегда можно было положиться. Он умел перевести беседу в легкомысленное русло. А потому выяснение отношений с Пегги будет просто невозможно. Не прикасаясь к Джоан, он сказал ей. «Привет». Пожал руку актеру. «Что это у тебя в волосах?» — спросил он Джоан. Нравится? Улыбнулась она в ответ Голосок у нее был какой-то детский, тоненький К тому же она немного шепелявила Ужасно нравится, ответил Бенджамин И все же хотелось бы знать, что это такое Ацтекские четки, старина, ответил актер Просто удивительно, до чего ты невежественный тип Чем же еще может украсить прическу девушка, как нечетками ацтеков? И чему только тебя в школе учили? Мужчины засмеялись джоан с достоинством дотронулась до штуковины в волосах все вы мужчины одинаковы сказала она хотите чтобы я выглядела как все хоть сто лет старайся но выглядеть как другие ты никогда не будешь сказал бенджамин прямо не знаю как прикажешь это воспринимать как комплимент или наоборот сказала джоан и вообще ты последнее время такой враждебный «Джоан употребляет слово «враждебный», — объяснил Бенджамин актеру, «когда хочет сказать, что ты за последние два месяца не звонил ей как минимум по три раза в неделю». «А ты изменился», — с упреком заметила Джоан, «не ухаживаешь за мной больше, ты отдалился от меня». Он понимал, что это шутка, но шутка лишь наполовину. Она его не хотела, но не хотела также, чтобы он оставил ее в покое. «Ладно», — сказал Бенджамин, — «постараюсь исправиться. Приглашаю вас обоих на обед, как только закончится это мероприятие». «О, какой ты милый!» — воскликнула Джоан и дотронулась до его руки. Привычный порядок вещей был восстановлен, приглашения возобновились. А с ними, как ей казалось, и зависимость Бенджамина от всех ее капризов и прихотей. Они договорились дать друг другу условный знак, как только поймут, что... Можно удалиться, не обижая при этом хозяев. Бенджамин двинулся к окну, возле которого стояла Пегги, все еще оживленно болтая с теми же людьми. И тут вдруг он увидел Ли. Она входила в гостиную в сопровождении высокого, стройного мужчины с типичным для Янки мягким лицом. Макияж Ли был ненавязчив и безупречен. Прическа тоже, волосок к волоску. А тело, тело, которое он всего полчаса назад видел обнаженным и теплым на постели, в залитой солнечными лучами комнате, было затропировано в строгое черное шелковое платье, оставляющее открытым лишь овал кремово-розовой кожи, ушей и плеч. На какую-то долю секунды взгляды их встретились. В глазах Ли промелькнул отдаленный намек на улыбку. Пара приблизилась, и Бенджамин смог рассмотреть ее спутника. Да, Али не преувеличивала. Этот Стефорд, сколь прискорбно признать, действительно был одним из самых красивых мужчин, которых он когда-либо видел в жизни. Боль, которую Бенджамин испытал при этом, усугублялась еще и тем, что длинное и задумчивое лицо Стеффорда так и излучало порядочность и добродушие, и светилась мягким юмором наблюдая за тем как идет к нему через комнату этот мужчина слегка придерживающий ли за локоток бенджамин наконец понял что имела в виду ли объясняя почему собирается замуж за Стеффорда. если одна неделя она представила их друг другу рука Стеффорда оказалась сухой и крепкой рука спортсмена ли говорит Вы замечательно играете в теннис, сказал Стэфард, и голос был под стать лицу и фигуре. Такой же сдержанный, тихий, приятный. Так гоняю мячик по корту взад-вперед, ответил Бенджамин, без особого проку. Не верь ему, Джон, воскликнула Ли, на самом деле он страшно гордится своими спортивными достижениями. Стэфард рассмеялся. Ли меня видела в игре, сказал он. «Считает, что из нас может получиться сильная пара». Бенджамин быстро взглянул на Ли и, как и ожидал, заметил сверкнувший в ее глазах насмешливый и мстительный огонек. «Надо собраться как-нибудь и сыграть», — сказал Стефорд. «Вы во вторник свободны? Ну, скажем, в пять?» Бенджамин снова взглянул на Ли. «Почему-то они выбрали именно вторник для еженедельных любовных свиданий». «Уверена, ты можешь освободиться и сыграть во вторник», — сказала Ли. «Почему-то всякий раз, когда я звоню тебе во вторник в офис, мне говорят, что тебя днем не будет». «Да», — кивнул Бенджамин, — «вторник подходит». «Я вам позвоню прямо с утра», — сказал Стефор. «Конечно, все зависит от того, какая будет погода. У Ли, я так понимаю, есть ваш телефон?» «Видимо, да», — ответил Бенджамин. «Так значит, до вторника, да?» Наконец он подошел к окну. Теперь Пегги говорила со Сьюзом. «Наверняка бывшая жена брата снова критикует всех мужчин, членов семьи Федоровых, — подумал он, — а еще и изливает злобу на весь белый свет, накопившуюся со времени развода с Луисом». Подойдя к Пегги, он заметил, что та не сводит глаз с Джоан и ее актера, которые болтали сейчас с Ли и Стеффортом. Лицо Пегги показалось Бенджамину еще более закрытым, чем в тот самый первый момент, когда он только появился в гостиной. «Добрый вечер, дорогая!» — он поцеловал Пегги в щеку. От ее волос пахло свежестью и весной. Он очень любил запах ее волос и с удивлением понял вдруг, что может замечать такие вещи, даже когда она его раздражает, как, к примеру, сегодня вечером. «Ну, удачно прошел Лэнч», — осведомилась Пегги. «Угу. А теннис?» «Но ведь дождь шел», — ответил Бенджамин. «Разве ты не заметила?» «Весь день просидела дома», — сказала Пегги. И голос ее тоже показался ему каким-то закрытым, как лицо. «Я как раз говорила Пегги», — встрял Сьюзан, «что Луис, по-моему, должен непременно показаться психоаналитику» это по всей видимости далеко не все что ты успел ей наговорить злобно подумал бенджамин смотрясь в лицо жены и она со мной согласилась добавила сьюзен «Пегги фанатично верит фрейду сказал бенджамин что и понятно естественная реакция на диктат отца вы просто не принимаете меня всерьез сердито из горычи воскликнула сьюзен никогда не принимали не думайте! я все вижу все понимаю и считаю, что отчасти в случившемся виноваты вы». И Сьюзан отошла, готовая разрыдаться. «Почему бы тебе не оставить бедняжку в покое?» спросила Пегги. «Ей без того тяжело». «Да она просто дура», — сказал Бенджамин. «И зачем это тебе понадобилось соглашаться с ней, что Луис должен показаться психоаналитику?» «Потому что я тоже так считаю». «О, Господи!» «Я что, перед тем, как открыть рот, должна всякий раз спрашивать, согласен ты с тем, что я скажу или нет?» Пегги говорила тихим, низким голосом так, чтобы только ему было слышно, но в нем отчетливо улавливалась ярость. «Тогда оставляй номера телефонов, по которым тебя можно поймать, чтобы я могла это спросить. Номер Окрум, к примеру». «О чем это ты?» «Ты прекрасно понимаешь, о чем. Я звонила» а перед этим позвонили Уинстон и приглашали на обед. «Вот я и хотел узнать, как ты хочешь, пойти или нет, но тебя там не оказалось», — так утверждал старший официант. Пенджамин вздохнул. Он мог, конечно, сказать жене, что старший официант его просто не нашел, но он чувствовал, что сегодня вправе не использовать эту спасительную ложь. Ведь это он считал себя обманутым, Считал, что с ним поступили жестоко и несправедливо. В конце концов, ведь не по своей же вине не пошел он сегодня в оук рум Пойнес не успел вернуться в город, а Пегги, насколько ему помнится, все утро провисела на телефоне. Вот он и не смог пригласить ее на лэнч. А ведь хотел. Он отвернулся от замкнутого личика жены и обвел взглядом комнату. Джоан со своим актером двигалась как раз к ним с Пегги, Вот они поравнялись с Ли. Рядом с Ли стоял Стефорд и еще несколько мужчин в темных костюмах. «Чертовски все же они тесные, эти гостиные в нью-йоркских квартирах», — подумал Бенджамин. И тут услышал смех Ли, низкий, волнующий, холодный и одновременно призывный. Последнее, видимо, относилось к нему, так он во всяком случае чувствовал, — хотя помимо него в гостиной у Розу собралось еще человек двадцать мужчин. А может, подумал он, позвонить ей прямо завтра утром, позвонить ей сказать, что жить без нее не может, что женится на ней, и они вместе с ней уедут из этого города и никогда больше не будут ходить на эти проклятые коктейли. «Мне позвонили из офиса Фойнеса», — сказал Бенджамин, и тут же разозлился на самого себя за то, что пришлось унизиться до объяснений. Предупредили, что встреча отменяется. Потом я пытался дозвониться тебе, если уж хочешь знать правду, но было все время занято. «Неужели?» — холодно бросила Апаге. «И лично мне все равно, веришь ты или нет. Он ощущал себя чистым и честным, едва ли не святым» всего лишь от того, что говорил правду, а ему не верили. Позднее он, разумеется, улыбнется при мысли о столь слабом утешении, но в тот момент, чувствуя волны слепого и злобного недоверия, исходившие от Пегги, он, что называется, закусил у дела и испытывал почти наслаждение, выступая в роли непонятого и несправедливо обиженного мужа. «Так куда же ты пошел на лэнч?» — спросила жена. Позвонили одни люди из города, ну, я и отвел их. Какие еще люди? Ты их не знаешь. Дали и за миллион лет не задаст ни одного подобного вопроса, подумал он. В семье вопросы задает муж. Я никого не знаю, сказала Пегги. Маленькая, скромная женушка, домохозяйка в фартуке, целый день на кухне, день и ночь только у плиты. Конечно, она никого и ничего не знает, куда уж ей. «Интересно», — подумал Бенджамин, — «как мы сейчас выглядим со стороны? Ведь если смотреть состояние хотя бы фут, любой подумает. Вот хорошо одетая женщина стоит и обсуждает со своим любящим мужем, как прошел день. Мне бы самому оказаться хотя бы чуть подальше от нее в футе, или еще лучше в мире, или на Мадагаскаре». «Я пригласил Джоан и ее приятеля, актера, пообедать с нами», — сказал он. Через минуту парочка, пробившись сквозь толпу гостей, подойдет к ним, а сюрпризов ему не хотелось. «Трус!» — прошипела Пегги. «Она слишком хорошо меня знает», — подумал Бенджамин. «Чертовски хорошо. Может, лучше уйти прямо сейчас». И он снова вздохнул. «Еще один вздох», — сказала Пегги и ты уберешься отсюда. И нечего хлестать Мартини без передышки. Это твой четвертый бокал. Третий, — поправил он. Нет, четвертый, — сказала она. Я считала. Джентльмены не должны подсчитывать и мелочиться. Бенджамину сразу вспомнилась теплая, залитая солнечными бликами спальня со старинным зеркалом на стене. Но и настоящие леди тоже не должны Сама Пегги пила весь вечер вермут со льдом. Трезвенница. Еще одна черта, дававшая ей как бы моральное преимущество над ним и раздражавшая сверх всякой меры. В пику ей он жадно опустошил бокал и взял с подноса новый. «А Сьюзен поделилась весьма любопытной информацией», — сказала Пегги. «О твоей подружке Джоан Паркс». «А у меня есть очень любопытное предложение», — парировал Бенджамин, пригубливая то ли четвертый, то ли пятый за вечер Мартини, «для тех, кто умеет и любит читать. Давай с этого момента не будем говорить с теми, кто некогда был замужем за членом нашей семьи, а потом развелся». «Ну что, идем, старина?» — просил актер. «Они с Джоан наконец добрались до Федоровых». «Пегги, малышка, ты выглядишь просто шикарно!» Он улыбнулся ей. Он знал, что нравится Пегги. Та улыбнулась в ответ, как ни в чем не бывало. И Джоанна тоже улыбнулась. «Пойдем и посидим в каком-нибудь миленьком уютном местечке. Желательно с хорошей французской кухней», — сказала Джоан. «Посидим тихонько, уютненько, вчетвером. О, Боже! Осторожно!» — воскликнул Бенджамин, но было уже поздно. Рука Пегги дрогнула, содержимое бокала с вермутом выплеснулось и залило спереди облако розовой ткани, что составляло юбку Джоан. И та, пританцовывая и жалобно постановая, пыталась стряхнуть брызги, но напрасно. На юбке расплывалось широкое темное пятно. «Ради бога, извини, Джоан», — сказала Пегги, и, достав маленький платочек, прилежно склонилась над испорченной юбкой, пытаясь свести урон к минимуму. «Не трогай!» — взвизгнула Джоан. «О, платье в конец испорчено, все погибло, а я надела его первый раз!» «Сама не понимаю, как это могло случиться», — пробормотала Пегги. «Не тени извинения или раскаяние в голосе». «Ничего, не расстраивайся, Джон. ты всегда можешь пойти в магазин, где его купила, и...» «В мейн-бочер», — Прородала Джоан, теребя край промокшей юбки. «Тогда завтра, прямо с утра, поезжай в мейн-бочер», — принялась наставлять ее Пегги, точь в точь учительница, терпеливо внушающая что-то тупому и нерадивому ученику. «Купишь там в точности такое же платье, а счет пришлешь в офис Бену». «Ты ведь не против, нет, Бен?» «Буду просто в восторге», — ответил Бенджамин. «Так мы идем обедать или нет?» — живо осведомилась Пегги. «Какой к черту может быть обед, когда я в таком виде?» От избытка чувств Джон Шепелевел еще больше, чем обычно. «Никуда я не пойду! Эрик, вези меня домой!» «Слушаюсь и повинуюсь, дорогая», — ответил актер. «Очень мудрое решение». «Еще раз прошу прощения тем же тоном, что и прежде произнесла Пегги. Мне очень жаль». «Ничего тебе на самом деле не жаль», — огрызнулась Джоан, и бросилась вон из комнаты, стараясь прикрыть ладонями пятно, которое к этому времени разрослось уже совсем безобразно и приняло очертания Южной Америки, какое ее изображают на картах, но только на розовом фоне. Актер покосился на Пегги, безмятежно застывшую у окна. На улице начало смеркаться. Она стояла в изумительном обрамлении пейзажа, наливавшегося густой синевое небо, огоньков на реке и мосту, кварталов Куинса. Затем актер перевел взгляд на Бенджамина и одарил его еле заметной заговорщицкой улыбкой, понимающей улыбкой целиком солидарного с ним мужчины. Потом пожал плечами, слегка поклонился и двинулся следом за Джоан. «Ужас, правда?» — сказала Пегги. «Придется нам с тобой обедать сегодня вдвоем. Посидим так тихонько да уютненько, ты да я. Мистер и миссис Федоровы — дружная парочка». «Пошли отсюда», — сказал Бенджамин. Он в жизни своей не ударил женщины, и ему вовсе не хотелось начинать сейчас тем более со своей жены и на глазах сорока друзей и знакомых. «А мне хочется выпить еще», — капризно, как маленькая девочка протянула Пегги, точь-в-точь точь ребенок, выпрашивающий еще одну порцию мороженого с содовой. «Ведь я пролила свой вермут». «Выпьешь в ресторане», — сказал Бенджамин, крепко ухватил жену за локоть и повел через комнату к выходу. По дороге Пегги вежливо улыбалась всем и каждому. Маленькая девочка, словно говорившая присутствующим «Я замечательно провела время, спасибо вам, мэм, и вам, сэр, и вам тоже». И вот, наконец, они оказались на улице, и Бенджамину не пришлось знакомить жену с Ли. Какое-то время они, почти в полном молчании, шли бок о бок к ресторану. Уже окончательно стемнело, Пегги еле слышно мурлыкала какую-то мелодию. Мейнбочер, сказала она вдруг, — «боюсь, это платье обойдется тебе минимум в триста пятьдесят долларов». «Детский, совершенно дурацкий поступок», — буркнул в ответ Бенджамин. «Но ведь это случайность, дорогой», — сказала Пегги. Личико ее уже не казалось замкнутым. Напротив, словно раскрылось и расцвело, как тюльпан под лучами утреннего солнца. «Как же случайность?» — воскликнул Бенджамин. — Меня не проведешь. — Как раз тебя, дорогой, и Пэгги нежно сжала его руку. — Тебя я и провела. — Что очень некрасиво с твоей стороны, — заметил Бенджамин. — Разве? — весело откликнулась Пегги. — Ты предпочел бы, чтоб я вызвала ее на дуэль? — Да я до нее и пальцем ни разу не дотронулся. — А я слышала совсем-совсем другое, — сказала Пегги. — Это чертова дура с Юзом! в сердцах буркнул Бенджамин. «Некрасиво говорить так о члене своей семьи, пусть даже бывшим, заметила Пегги. «Говорю тебе, я до нее ни разу не дотронулся», — повторил Бенджамин. «Хочешь — верь, хочешь — нет». «О, бедная несчастная девушка! Хочешь знать, почему у нас с ней ничего не было? Ну, раз уж так не терпится, валяй, выкладывай». «Да просто потому, что она мне не позволяла». Она не имеет дел с женатыми мужчинами. «Ну и дурочка», — сказала Пегги. «Ничего, сегодня она получила хороший урок». И она похлопала Бенджамину по руке. «А что касается тебя, то к чему волочиться за девушками, которые не имеют дел с женатыми мужчинами? Верно, малыш?» И Пегги их захихикала. Выглядела она просто чудесно. такая озорная восемнадцатилетняя девчонка. «Какой, к черту, может быть обед, когда я в таком виде?» Протянула она в точности, копируя манеру и голос Джоан, даже ее шепелявость. Бенджамин резко остановился, потом откинул голову назад и громко расхохотался. Он стоял на улице посреди тротуара и буквально покатывался со смеху. Пэгги присоединилась к нему, и они хохотали долго, безудержно, непрерывно, до полного неприличия и изнеможения, хохотали до слез. А когда, наконец, отсмеялись, он отвел ее в ресторан обедать, и они чудесно провели время. Ели, пили и болтали о миллионе самых разных вещей, словно влюбленные, которые лишь недавно поняли, что влюблены, и у которых еще не было времени наговориться всласть. Во вторник он играл со Стеффордом. Теннис. Игра шла на равных, за каждым осталось по два сета, после чего решили пообедать, все вместе, Бенджамин Спэгги и Стеффорд Сли. Все очень понравились друг другу, и до свадьбы Ли со Стеффордом они встречались не реже двух-трех раз в неделю. Они с Пегги присутствовали на скромной брачной церемонии, и ни один из них никогда не заговорил о его романе с Ли, Хотя Бенджамин был уверен, Пегги все же догадывается между ним или что-то было. А потом, вскоре после медового месяца, Ли вдруг намекнула, что не прочь продолжить отношения. Но Федоров четко и ясно дал понять, такое просто невозможно. Между ними все кончено. Решение далось ему нелегко. Он знал. Будут в его жизни моменты, когда он горько и искренне пожалеет об этом высоконравственном решении, возможно, даже больше, чем обо всех своих грехах вместе взятых. Но он не собирался заниматься любовью с женой человека, который стал его лучшим другом и которым он так восхищался. С тех пор эти две пары стали просто неразлучны, и никаким цинизмом, даже с учетом того, что было в прошлом, Там и не пахло. Дружба порой строится и на куда более шаткой основе. Все четверо съездили в Европу вместе с детьми. Два-три раза в неделю Федоров играл со Стефордом в теннис и уже почти автоматически включали в каждый список приглашенных к общим знакомым. Женщины вместе посещали театры и художественные выставки, вместе тревожились о заболевших детях. И именно Стефорд в 1950 году Предложил Федорову купить дом на Лонг-Айленде, который некогда принадлежал предкам Стефорда.